Глава вторая. «Другой мир. Атакующий меня незнакомый мужик. Причем принц, о котором все с детства мечтают. Не мое и вообще не человеческое тело. Даже для глюков это слишком. Потому я валюсь в обморок. Могла бы. Вот только драконы и обмороки, как выяснилось, несопоставимы. И как бы не хотелось девочке-марике потерять сознание и хоть ненадолго отключиться от страшной реальности, Дракон Марика только жмурится, неловко взмахивает лишними частями тела, которых у девочки не было, и снова с грохотом падает на бок. «Больно, блин? Что я там подмяла под свою тушу? Свои же кожаные крылья?» «Ужас в том, что гадкий принц принимает это падение на свой счет и с победным криком бросается ко мне, взмахивает мечом рядом с драконьей головушкой. «Не больно. Я что-то чувствую, но точно не боль. Похоже, чешуя у меня бронированная». Но, во-первых, это не повод пытаться перепилить мне шею. Во-вторых, обидно, блин. Ты же принц. Ты чего с девочками дерешься? А с виду такой милаш. Растрепанный блондинчик, обмотанный кожаными накладками, сталью и тряпками. Если судить по пропорциям, стройный и вкачанный. Хотя с моим драконьим зрением сейчас сложно судить. Но он явно меня не спасать собирается, потому что я принцесса. А убивать, потому что я дракон. До меня доходит. Единственное, что он сейчас поймет, это если разговаривать с ним с позиции силы. Так-то разговаривать я не могу, и объяснить, что он ошибается, и я не такая не получится. А без объяснений придется терпеть все эти вопли и нападки. А вдруг применит тяжелую артиллерию? Вдруг здесь не только драконы и принцы с принцессами, но и магия? И магия, в отличие от холодного оружия, на меня подействует. Я не для того в канал упала, чтобы погибнуть сразу. Перестаю изображать полудохлого дракона, открываю глаза и стряхиваю себя, успевшего забраться на мою спину мужика. А потом, чуть подумав, осторожно подталкиваю его верхней лапой. Пальцы на ней с когтями у меня как раз половину принца, в сторону леса. Осторожно, не выходит. Удивительно, что я вообще попала по нему, с моим-то широкоугольным зрением. А принц. В общем-то, с диким воплем он улетает куда-то за ближайшие елки, а за ним, с диким ржанием, уносится взмыленный конь, который таки сумел отвязаться или оторвать свои поводья. И я воплю, тоже от ужаса, между прочим, причем воплю огнем, горло снова мерзко обжигает, и еще пара деревьев лишается листьев и веток. Затыкаю себе рот руками, то есть пасть лапами, и избегаю в пещеру. Я ныряю в дырку в скале, из которой выбралась, и начинаю продираться сквозь узкий лаз. Извиваюсь, пыхчу, порыкиваю, застреваю, похоже, задницей в дыре. У меня что? И здесь она больше положенного. Дергаюсь, скребу лапами и когтями, протискиваюсь все-таки, ползу. И попадаю, наконец, в то же место, в котором очнулась. Теперь-то понимаю, что в темную-темную драконью пещеру. Каменную с пробегающими по камням искорками непонятного происхождения и с самой собой в качестве главного жителя. Хнык. Но это же невозможно. Но это сейчас и происходит. Но почему это со мной случилось? Почему именно со мной? Из-за того, что я на нервах плохо озвучила прошлую книгу, что рассталась с Кешей, потому что с ним уже было хуже, чем без него, потому что ругалась там в кофейне, а надо было благословить из-за того, что под ноги не смотрела? Или это специальное наказание для тех, кто обожает кофе с апельсином и ликером? Почему, объясните мне, я свалилась в эту идиотскую дыру, которую рабочие должны были огородить, и прямиком в портал, и превратилась в это, в эту тварь? Почему не попала в нормальный мир, а еще лучше в будущее, с космосом и возможностью повидать Вселенную? или в город из романов Жюль -Верна, чтобы носить кожаные корсеты с железными шестеренками, ездить на паромобилях и летать на дирижаблях, или на худой конец в магическую академию. Я же столько книг про магические академии озвучила, я все про них знаю, можно было бы не учиться даже. Почему я попала в идиотскую сказку, в которой, конечно, как положено в сказке, принц на коне, принцесса, дракон... Но почему я дракон? Чего не принцесса, а? И тут я замираю, и истерические мысли в моей голове замирают тоже. Принц же говорил про какую-то принцессу, хануку, ханури, неважно. Но если не я принцесса, то она тогда где? Я вслушиваюсь и внюхиваюсь, а потом почти вслепую начинаю шарить по пещере всеми частями своего немаленького тела. Было бы неплохо включить свет. Драконы, оказывается, в темноте не очень-то видят. Но выключателя, понятное дело, нет. А если я опять огнем плюну, здесь может не только костерок загореться, но и я сама. Шарю, шарю, и сажусь на попу и снова мысленно хнычу. Принцессы нет. Вообще ничего живого нет рядом. Я не чувствую. Хотя могу чувствовать. Откуда-то приходит эта уверенность. Есть только камни, много металла. Ну, насколько я могу понять, драконьими грубыми пальцами и... всякие кости много-много костей. Мое большое сердце, которое я так неожиданно начала чувствовать, издает несколько громких заполошных тук-тук-тук и останавливается, потому что выводы напрашиваются самые логичные. Я сожрала принцессу.